Глава 5. На борту парохода «Грёзы Февра» река Огайо, июль 1857 года. Эбнер Марш был слишком хорошим речником, чтобы отлёживаться день в постели, даже если болит голова. Тем более, что этот день имел для капитана особенное значение. После нескольких часов чуткой дремы он, наконец, проснулся и сел на кровати. Было около 11, Облазнув лицо тепловатой водой из кувшина на прикроватном столике, Марш оделся. Предстояла масса дел, а Йорк когда сумерек не встанет. Надев на голову фуражку и бросив хмурый взгляд на свое отражение в зеркале, Марш немного пригладил бороду, взял трость из с палубной надстройки спустился на бойлерную палубу. Первым делом он наведался в умывальные, а потом заглянул на камбуз. «Я пропустил завтрак, Тоби», — сообщил он Коку, который уже занимался обедом. «Прикажи одному из твоих ребят поджарить для меня спалдюжины яиц и увесистые ломоть ветчины. Пусть принесут все это на палубную надстройку, хорошо? Да не забудь про кофе, желательно побольше».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 на своих судах не допускал религиозной пропаганды. В конце концов, решил Марш, нужно как-то развлекать пассажиров, потому что даже самые прелестные пейзаж может наскучить. Вскоре после полудня судно причалило к пристани в Падуке, расположившейся на Кентукском берегу реки, в том месте, где в Огайе впадает Теннесси. В дороге это была их третья остановка, ночью, пока Марш спал, Они на короткое время пришвартовались в Ростсбуро, где сошли трое пассажиров. Там же пополнили запас дров и взяли на борт небольшое количество груза, который требовалось доставить в Эвансвилл. В подуке им предстояло освободиться от 12 тонн железных чушек, а также выгрузить часть муки, сахара и книг. Кроме того, своей отправки поджидали 50 тонн строительного материала. Вадука была большим городом, специализирующимся на лесозаготовках, куда по реке Теннесси постоянно сплавлялся лес. Плоты загромождали реку, мешали судоходству. Подобно большинству речников, Марш не слишком жаловал плотогонов. Плоты в ночное время порой не имели огней, и поэтому некоторые невезучие пароходы наскакивали на них. Тогда те имели наглости грязно ругаться, орать и бросаться чем попало. К счастью, когда они пришвартовались в падуке, платов поблизости не оказалось. Марш взглянул на груз, поджидавший на речном берегу. Он состоял из нескольких высоких пирамид, упаковочных клетий и кип табачного листа. Капитан заключил, что на основную палубу можно будет взять дополнительный груз. Было бы жаль оставлять все это добро какому-нибудь другому судну. Грёзы Февра стал у причала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 Или ждут, что они с минуты им на минуту прибудут. Ясное дело, что ждут они не наших пассажиров. И какую-нибудь заднеколесную лоханку так не встречают. Есть у меня одно подозрение. Несколько минут спустя его подозрение подтвердилось. Выпуская клубы пара и дыма с блестками искр на реке агае появилось быстроходное судно. Длинный, классического вида, большеколесный пароход.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 Вы хотите, чтобы я пропустил южанина вперед, а потом попытался обогнать его? Капитан, нам придется дышать его дымом всю дорогу до Каира. Потом его и след простынет. Лицо Эбнера Марша стало чернее грозовой тучи. Казалось, еще минута, и он взорвется. «Что это вы такое говорите, мистер Китч? Я не желаю слышать ничего подобного. Если вы, как рулевой, никуда не годитесь, так скажите об этом прямо»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 Сопровождая стук криком, увы, его действия не произвели никакого эффекта. «Черт тебя подери, Йорк! Сейчас же проснись, иначе ты все пропустишь!» Тут в голову капитану пришла идея, и он пошел к рулевой рубке. «Мистер Китч, сэр!» — завопил он. Эбнер Марш, когда использовал всю мощь своих легких, умел кричать, как никто другой. Китч высунул из-за двери голову и сверху вниз посмотрел на него.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 Когда он достиг капитанского мостика, Грёзы Февра уже вышел на открытое пространство. К тому времени южанин удалился на приличное расстояние. В рулевой рубке собралось с свободных от вахты матросов. Они переговаривались, жевали табак и заключали пари на предмет того, сумеют ли обогнать другой пароход. Даже мистер Дейли предпочел прервать свой дневной отдых и прийти сюда. Пассажиры чувствовали, что-то затевается, нижние палубы были переполнены, одни расселись у перил, наиболее удачливые протиснулись на полу бак, откуда было видно лучше. Китча размашисто крутанул, черный с серебром штурвал, и Грёзы Февора направился в сторону главного фарватера, следуя курсом своего соперника. Ролевой крикнул в переговорную трубу, чтобы добавили пара.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 тянущиеся за колесами южанина, где солнечные отражения были разбиты на тысячи мерцающих осколков. Сначала все представлялось достаточно простым. Грезы февра, окруженный облаком пара и дыма, устремился вперед. На его носу и корме бешено колотились звездно-полосатые флаги. Колеса шлепали по воде в нарастающем темпе. Внизу ровно гудели паровые котлы. Расстояние между судами начало зримо сокращаться, но южанин не какая-нибудь третьесортная лоханка, вроде Мэри Кей. Оставить его за кормы в два грибка, как заднеколесный пароходик, было невозможно. Вскоре капитан и рулевой южанина поняли в чем дело и резко увеличили скорость. Противник послал в их сторону густое облако дыма,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 Оба судна неслись теперь на всех парах. Силы их были примерно равны. Эбнер Марш пришел к выводу, что грезы Февра мощнее, однако этого оказалось мало. Он был сильно перегружен, сидел низко в воде, к тому же следуя в кильваторе Южанина, поэтому волны захлестывали его и снижали скорость, в то время как и движению Южанина ничто не препятствовало.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 Пришли в возбуждение, они хлопали друг друга по плечам, передавали из рук в руки курева и на все лады расхваливали пароход под названием «Грёзы Февра». Что до Эбнера Марша, то он улыбался как последний идиот. В Каир, где чистые воды ога Огайо сливаются с грязной Миссисипи, они пришли на целых 10 минут раньше южанина. К этому времени Эбнер Марш почти начисто забыл о незначительном эпизоде, связанном с с Джошуа Йорком.